Глава вторая. Вставать пришлось довольно рано, в шесть по местному времени. Адриан разбудил меня звонком с ресепшн. Вставать было тяжело. Сказывался джет-лаг и общее утомление от обилия впечатлений. Кое-как, приняв душ, я спустился в столовую. Тут был накрыт довольно скудный по европейским меркам шведский стол. Но яичницы и бутерброда с сыром... Мне вполне хватило для того, чтобы насытиться. Соня присоединилась ко мне минут через 5. Судя по её виду, она вообще не спала. "Эй", я окликнул напарницу. Когда она появилась в дверном проёме. "Сюда". Она медленно, как сомнамбула, подошла и опустилась на стул. Я налил ей кофе из стеклянного кувшина. "Спасибо", кивнула Соня. "Ты как вообще?" "Да не очень". Она покачала головой. Вроде окна закрыты были, но Арти, вокруг меня всю ночь летали комары. Я опрыскала средством каждые 15 минут. А оно дико вонючее. У меня от него голова болит. А через полчаса они опять жужжать начинали, и под одеялом было дико жарко, а вылезти страшно. Я недоумённо заморгал. Ты чего? Забыл, что тут малярия повсюду? — А-а-а! — кивнул я. — Вот оно что! Я не хочу болеть! — Слушай, у нас есть хорошее лекарство, — заметил я. Переживать нечего. Да и далеко не каждый комар несет заразу. — Не каждый? — с надеждой спросила Соня. — Нет, конечно, — убежденно кивнул я, хотя на самом деле такого твердого убеждения у меня не было. Не переживай. — Ладно, — кивнула напарница, — но спать дико хочется. И голова болит. Конечно, если ты спала в жаре и с химией, усмехнулся я. Давай я принесу тебе йогурт. Спасибо, Арти. После завтрака мы снова поехали в аэропорт. В этот раз вместо огромного транспортника нас ждал мелкий самолётик с винтовыми двигателями, чья кабина напоминала салон маршрутки. Когда мы вырулили на стоянку, миновав охрану аэропорта, лётчики уже сидели за штурвалами. Кроме Адриана, в салон забрались целых 4 вооружённых охранника. Интересно, а парашюты тут есть? попробовал пошутить я, пристёгивая ремни безопасности, которые казались игрушечными. Под сиденьями на полном серьёзе ответил Адриан. Я наклонился, И действительно, под двумя рядами передних сидений лежали штуковины, похожие на рюкзаки с лямками. Соня побледнела. "Я не хочу прыгать", сказала она. "Надеюсь, и не придётся", обнадёжил Адриан. После этого самолёт запустил двигатели, и разговаривать стало сложно. От шума закладывало уши. Перелёт был долгим, часа 2, как мне показалось. Точнее, я бы не сказал, поскольку не засёк время вылета. Под нами расстилались влажные леса, которые кое-где перемежались небольшими деревеньками, реками и грунтовыми дорогами. Деревенские строения выглядели забавно, благодаря покатым, круглым крышам их скопление здорово походило на гнездо опять в осеннем лесу. Когда мы заходили на посадку, рельеф начал меняться. На горизонте появились небольшие плоские горы с редкими отвесными скалами и, как мне показалось, даже водопадами. Самолёт приземлился на грунтовой полосе. Местная почва была красной, глинистой, будто напитанной кровью, почему-то подумал я. В конце полосы нас уже встречали: два внедорожника с белыми крышами и рыжими, заляпанными местной грязью бортами. Возле них три человека в серых комбинезонах и зелёных светоотражающих жилетах. Первым вышел Адриан. Он сразу направился к встречающим и с каждым поздоровался за руку. Потом вышли вооружённые люди в камуфляже, и только затем мы. К нам подошёл один из встречающих, седой мужчина европейской внешности, под 50 лет, подтянутый, даже спортивный. Добрый день. Он протянул мне руку. Меня зовут Александр. Я главный геолог рудника Лифа. Очень приятно. Я ответил на рукопожатие. Я Артём. Можно просто Арти. Взаимно, Арти, ответил геолог. А кто ваша прекрасная спутница? Удивительно, но Соня покраснела и опустила глаза, поддавшись нехитрому комплименту. Ну вот, Всегда подозревал, что ей нравятся мужчины постарше. Но чтобы настолько. Соня произнесла она, протянув ладонь. Александр взял её и деликатно поднёс к губам. Добро пожаловать на Лефу, сказал по-русски с заметным мягким акцентом рослый, чуть полноватый темнокожий мужчина. Я Антуан, HR рудника. Приятно, кивнул я, отвечая на рукопожатие. Соня поступила так же. Третьей встречающей была женщина, яркая и фигуристая блондинка лет за тридцать. «Анна», — представилась она, — руководитель медицинского направления, врач. «Давайте разместим вас в лагере», — предложил Александр. «Потом будет время переговорить». Я и Соня забрали чемоданы. Их пришлось тащить вручную до машин». На полосе было слишком много грязи, и тут помощь Адриана оказалась как нельзя кстати. Мы ехали по какому-то просёлку, мимо карьеров и редкого леса. Дорога, как мне показалось, была не в лучшем состоянии, и вскоре я понял почему. Когда мы разминулись со здоровенным карьерным самосвалом, Минут через 10 мы миновали КПП и въехали на территорию, со всех сторон огороженную забором из сетки рабицы с колючей проволокой наверху. Я понимал, что это необходимо для безопасности. Всё-таки места дикие, но не мог отделаться от аналогии с местом лишения свободы. Впрочем, внутри было довольно мило. Несколько одноэтажных корпусов, напоминающих коттеджи, крытые площадки для барбекю, теннисный корт и даже бассейн. Устраивайтесь, предложил главный геолог, когда мы вышли из машин. Минут через 15 будет готов обед. Адриан проведёт вас в столовую. Хорошо, кивнул я. Спасибо. И мы направились в сторону одного из жилых корпусов в сопровождении гида, который уже успел добыть у администратора ключ от нашей комнаты. Тут было чище, чем в отеле. Идеальные полы, Свежайшее постельное бельё, стерильная сантехника в душевой. У меня даже настроение сразу поднялось. Могли бы отдельные номера выделить, ворчала Соня. Если хочешь, могу попросить, ответил я. Мне кажется, они просто решили, что нам так будет удобнее. Нет, резко ответила напарница. Не надо, так норм. Я пожал плечами и улыбнулся. Адриан вернулся всего через 20 минут. Я даже не успел зайти в душ, а это, как мне казалось, было совсем не лишним после перелёта, учитывая влажную жару и духоту. Но пришлось по временить с гигиеной. Кстати, как далеко мы летели? спросила Соня по дороге в столовую. 2 часа на самолёте это прямо нереально. Я даже не думала, что страна настолько огромная. Почти 700 километров, улыбнулся Адриан. И это около половины территории. Солидно, кивнул я. И дорог внизу я как-то не заметил. Дорога есть, но такая обычная, как и везде. В сильный дождь лучше не ехать. Когда мы пришли в столовую, я даже не удивился, обнаружив, что основное блюдо опять мясо на углях. Судя по всему, барбекю это какой-то фетиш здесь. По крайней мере, среди состоятельных людей и экспатов внутри нас ждал тот же состав, что встречал нас на аэродроме: геолог, врач, кадрович. Хорошо хоть вооружённая охрана исчезла. Они как-то давили на психику, особенно в контрасте с Сергеем. Тот был более общительный и, не знаю, внушающий доверие, что ли. Это же были чужаки с холодными глазами хищников. Ну что ж, За приезд, Александр поднял стакан с минералкой. Спасибо, ответил я, поднимая в ответ чашку с чаем, который успел налить у стойки раздачи. Как долетели, кстати? Без приключений? А то с погодой до последнего были непопятки. Тихо и спокойно вмешался Адриан, геолог, метнул в его сторону строгий взгляд, но промолчал. Когда планируете приступать к работе? "Осторожно", спросил Александр. "Чем раньше, тем лучше", ответил я и добавил скорее из озорства, чем с реальным беспокойством. "Ситуация не самая простая, не так ли?" В ответ на этот невинный вопрос у местных словно плотину сорвало. Они заговорили все одновременно. "И не говорите", сказал Александр. "Да сколько же можно было", вставила Анна. Это нереально, нереально, переживал, размахивая руками, чернокожий кадрович. Мы с Соней удивлённо хлопали глазами, глядя друг на друга. Ребят, честно, мы не хотим лезть в ваши дела, добавил геолог, когда все успокоились. Но ну, нельзя так с людьми. В самом деле, ваши хоть представляют, чего нам стоило сохранять производство, какую-то логистику наладить. При такой степени изоляции. Да, было несколько бортов из России, но это капля в море, совсем не серьёзно. А впрочем, ладно. Я, мы все очень рады, что вы наконец прибыли и очень рассчитываем, что наконец разберётесь с этим делом. Сделаем всё, что в наших силах, дипломатично ответил я. Спасибо, кивнул Александр. И это, не подумайте чего, но всё же интересно. Почему так долго? Понимаете, какая ситуация? сказал я, сложив пальцы домиком перед собой. Дело в том, что о существовании самого вопроса лично мы, я и Соня, узнали только 20 дней назад и прилетели сразу, как начал действовать сертификат о прививке. Вот как Александр и Анна переглянулись. Скажите, как далеко интересующее нас место? спросил я. Не далеко совсем, ответил геолог. В конце прошлого сезона мы начали изыскания в том районе, чтобы расширить доказанные запасы по JORC. Я убеждён, что там находится рудное тело. Об этом говорят выявленные особенности местной синклинали, что с учётом гидрологической обстановки, Саша оборвала его Анна. Уверена, такие подробности безусловно интересны. Ну едва ли помогут нашим гостям в ближайшее время начать работу. Да, да, ты права. Извини те, геолог почесал затылок. В общем, объект чудом не повредился во время взрывных работ. Как только мы с уверенностью определили искусственное происхождение кладки, мы, геолог снова осёкся, нарвавшись на взглядка дровосека. Ладно, кивнул он. Мы не сразу доложили о находке. Только тогда, когда пошла, что называется, реакция снизу. Понимаете, о чём я? Не совсем, признался я. Поясните, пожалуйста. Понимаю, это может для вас быть странным, заговорил Антуан. Очевидно, он немного волновался, поэтому не всегда корректно строил фразы на русском. Но это место было защищено общиной. Мы очень долго договаривались, И сошлись на хорошей компенсации, но при том условии, что мы забираем, как это сказать, берём на себя проклятие, ответил за него Адриан. После особого ритуала. Слушайте, вы же говорили, тут мусульмане живут, спросил я. Адриан только развёл руками. Да, предварительные исследования не показывали никакой аномалии в этом районе. Мы проводили зондирование и сейсмосканирование. с довольно частой сеткой. Подобного объекта, судя по результатам, там просто быть не могло, понимаете? "Ясно", кивнул я, хотя на самом деле мне далеко не было ясно. "А скажите, кто-то уже был внутри? Пытались проникнуть?" "Нет", ответил Александр. "Да", одновременно с ним произнесла Анна. Они встретились глазами, и геолог всплеснул руками. Ну, если считать тот случай, сказал он. Что за случай? спросил я. Рабочий, который закладывал заряды, проверил место сразу после взрыва, сказала Анна. Увидев кладку и проход, он забрался внутрь. Это не доказано, вмешался Александр. Проба у него на ботинках, мягко произнёс Кадравик. Помните, вы сами проводили анализ. Ребят, давайте по фактам всё-таки, а? Попросил я. Мы не прокуроры тут. У нас совершенно другая задача. Александр вздохнул и добавил: "Тот рабочий, он в лазарете сейчас. Мы планировали эвакуировать в нашу клинику в Конокри, но Анна не даёт добро на транспортировку, потому что я считаю, что это может быть для него опасно", прокомментировала врач. "Болезнь «Инфекция?» — насторожился я. «Нет, что вы!» — Анна помотала головой. «Это проверили в первую очередь. Скорее, похоже на нервное расстройство». «Он бредит», — добавил Александр. «Почти все время. Но при этом его физическое состояние стабильное. А этот его бред», — продолжал я. «Он какое содержание имеет?» «Сложно сказать», — вздохнул Антуан. «Он из народа на луг». Бредит в основном на своём родном языке, а больше у нас на руднике на лу нет. Иногда куски молитв на французском произносит, вздохнув, добавила Анна. И это странно, потому что он не католик. "Ясно", кивнул я. "Так когда вы планируете приступить к работе?" спросил Александр, глядя на нас со смесью надежды и раздражения. "Да мы готовы в любое время", я пожал плечами. "Ясно", ответил геолог. "Тогда завтра, если вы не против, после завтрака Адриан возьмёт охрану и отвезёт вас на место. Вам что-то понадобится ещё? Инструменты, инвентарь?" "Нет, нет, спасибо", ответил я. "Всё необходимое у нас с собой. На самом деле, я не был так уж уверен, хватит ли нам простого снаряжения и моего планшета, поэтому на всякий случай добавил. Если что, мы попросим" Хорошо, кивнул Александр. Что ж, приятного аппетита всем. Это пожелание выглядело удивительно неуместно. Как выяснилось чуть позже, в жилом городке можно было найти даже такие блага цивилизации, как прохладное пиво. Немного побродив по территории после ужина, мы взяли в буфете пару запотевших банок и устроились в шезлонгах у бассейна. Мне это совершенно не нравится. Заявила Соня, убедившись, что вокруг нет лишних ушей. А по мне так отлично сидим. Я пожал плечами и сделал глоток. Ты знаешь, о чём я? Заброшка похожа на могилу. Что-то не слышал, чтобы стражи вызывали психические расстройства? Я пожал плечами. Обычно они просто убивают. А что мы вообще можем знать про могилы пришельцев? ответила Соня. И вообще, я сначала подумала, Что Эльвира говорила про наш опыт с этими? Она указала пальцем на небо. Но, похоже, она имела в виду этих. Теперь она указывала пальцем на землю. Она бы сказала, убеждённо ответил я. Если бы точно знала, что это могила. Ну так значит, она знала не точно. Арти, я просто напомнить. Баси сейчас с нами нет. Мы не отобьёмся, если что. Во-первых, мы пойдём днём, ответил я. Во-вторых, при малейших признаках лениваем. Мы с могилами работать не подвязывались, и все это знают. Согласна, отличный план, она вздохнула. Арти, меня другое беспокоит. Что же? спросил я, любуясь закатом над джунглями. Это действительно было очень красиво. Облака закручивались перламутровыми узорами на фоне густой зелёной листвы. Мне до сих пор книга по ночам снится, ответила Соня. Она ведь никуда не делась. Да, хранилище довольно надёжная штука, но не абсолютно надёжная, понимаешь? Пока она существует в нашем мире, всегда есть опасность, что кто-то её применит. Я вздохнул и поставил банку с пивом на пластиковый столик. В мире довольно давно есть ядерное оружие, сказал я. И мы пока ещё живы. Да, но особенность этой штуковины в том, что она не вызовет гибель вообще всего мира, только тех, кто не успеет защититься от потока информации. Это страшно, Арти. Если честно, я даже в наших до конца не уверена. В случае, если нас загонят в угол, как думаешь, что остановит Эльвиру от использования этого последнего аргумента? Само его существование, ответил я. Не позволит возникнуть такой ситуации, когда мы будем загнаны в угол. Да, согласилась Соня. Именно. Теперь понимаешь, насколько эта штука опасна и желанна. Я понимал. Никто не снимает с повестки вопрос её уничтожения, ответил я. Как только мы найдём способ сделать это безопасно. Соня покачала головой. Иногда мне кажется, что ты искренне в это веришь, сказала она тихо. В это время где-то в джунглях пронзительно закричала птица, а потом, спустя секунду, кто-то завыл, будто провожая тоскливой нотой последние лучи солнца или наоборот, приветствуя надвигающуюся тьму.